Глава тридцать первая. Не пущу. «Да, а может, нам закруглиться, а, мальчики?» Алена бы прямо сейчас домой отправилась, но псы не нагулялись, поэтому умильно заглядывали ей в лицо и махали хвостами, у кого какие были в наличии. «Ладно, ладно, веревки вы из меня вьете. Ну, тогда двигаемся дальше». Двинулись они не совсем в одну сторону. в конце концов разобрались, кто куда. Собаки упорно тянули её в сторону от привычного пути, надеясь, что где-то там менее скользко. И вдруг урс насторожился, а потом рванул так, словно и не он только что беспомощно скользил на особенно коварном месте. К ногам поражённой Алёны посыпалась ледяная крошка, выбитая его когтями. Урс, что? Алёна уже достаточно знала своего пса, чтобы понимать, что просто так он рваться не будет. Кинулась вместе с Бэком за ним, прямиком через подтаившие и покрытые хрупким настам сугробы. Лёха, Андрей, нет! Когда мальчишки будут слушать и выполнять всё, что им говорят, мир наверно остановится. Но как было бы здорово, если бы они хотя бы не лезли на тонкий подтаивший лёд. Алёна с возвышения видела, как катится к ним трещина, а эти аболты всё только вопят радостно, дохахочет да над чем-то своим. Урс мчался параллельно трещине, но сделал усилие, рванул ещё быстрее и попросту смёл двух гавриков на более прочный участок льда. Зато сам не успел. Как она добежала, Алёна не помнила. Равно как не помнила, как ему сиלים, отшвырнула с дороги обоих пареньков, рыкнула, запрещая лесь на лёд, кинулась на живот и подползла к краю провала. Урс едва держался. Пёс нырнул с головой, наглотался с ходу воды, которая залила уши. Потянула его вниз, заставляла отпустить край, расслабиться, принять неизбежное. Холод наливался словно удушающее тёмное одеяло, безнадёжное и полностью парализующее. Не смей, не пущу. Он и так весит прилично, а сейчас, когда роскошную шубу напитала вода, стал и вовсе неподъёмный. Не достать его из проклятой проруби. Да пошло всё. Не смей, я тебе не позволю. Приходи в себя, Борис, урс, ко мне. Алёна в кровь прокусила губу и не заметила этого. Урс Я тебя люблю, я не дам тебе уйти, не отпущу. Постарайся, иначе я упаду туда же. Наверное, это было единственное, что могло его заставить сражаться за жизнь. Он уже не боролся бы за себя, но за неё никак не мог пёс-хранитель допустить такого. Он отчаянно забил крепкими задними лапами Алёна перехватила его за загривок и начала отползать от края, помогая ему выбраться. Сил было явно недостаточно. Но тут кто-то вцепился в Урса вместе с Алёной. — А ну-ка! И раз, и два, и три! Раису Ивановну чуть не силой приволокла на берег Джесси. А увидев, что произошло, медлить решительная дама не стала. Не раздумывая, Рина иск к ледовому пролому и помогла выволочь собаку из воды. Эх ты, герой. Алёна стёрнула с себя пуховик, завернула Урса, который беспомощно лежал на льду, и они с Раисой в четыре руки начали растирать едва непогибшего пса. Алёна, мою куртку накинь. У меня тёплый свитер. Лёха перепугался до зелени, аж зубы стучали. Очень уж всё быстро и неотвратимо происходило. Урс, приходи в себя, давай, мой хороший, ну, давай. Слёзы куда-то подевались, не до них потом. Вот умница. Вот молодец, вставай. Бэк и Джесси вылизывали порезанные льдом лапы Урса, а он смотрел на хозяйку, сам ещё толком не веря, что остался жив. Когда они вернулись домой, то выглядели словно солдаты, пришедшие с передовой и чудом оставшиеся в живых. Урс абсолютно мокрый, с порезами на лапах, ещё пошатывающийся после пережитого и пытающийся вытрясти воду из ушей. Алёна, которая только дома обнаружила, что с прокушенной губы текла кровь, мокрая, с ободранными об острый край льда запястьями, и целые и невредимые, но совершенно потрясённые Лёха и Андрей. Матвей до схватил из-за сердца, тенька шлёпнулась на хвостик, кошки с перепуга распушились и растворились в комнатах, зато Марина Сергеевна бестрепетно отправила за перекисью водорода, бинтами и мазью. Ба, мы тут пришли. Алёна ощутила себя снова в том дальнем времени, когда она уходила погулять, а возвращалась с битыми коленками, а иногда вдобавок ещё локтями, и ладонями. Вот и славно, что пришли. Совершенно хладнокровно отозвалась Марина и сочувственно покосилась на Матильду. Тебе в локардинчику не надо? Конику лучше. Ведро, чтобы утопиться, простонала Матильда. Кремнения не у тебя. Меня бы в той же проруби прополоскали, потом достали бы, откачали, поругали и снова мокнули для закрепления, так сказать. Восхищённо бормотал Андрюха. "Ну кто бы мог подумать, что у нас Алёна такая крутая? Дурень. Она не крутая. Она друга спасала", хмурато взвылся Лёха. Раиса Ивановна уже была дома. Сидела на диване вместе с Джесси, плотно завернувшись в плед. Она давно не чувствовала себя так хорошо. "Я ведь тоже что-то важное и нужное могу". Понимаешь? Вот тебе и тумбочка на ножках. Это меня так муж называл, — объяснила она щенку. Ну и дурак. Сам он этот, тумб. А ты умная, сильная и верная. Ты можешь защитить меня от злых собак и людей. А я защищу тебя от плохих слов и развеселю. Вот так и так и так. Она твердо любиво слизавала слёзы Раисы, пока от них не осталось даже смутных воспоминаний. Только одно Раису удивляло. И как Джесси поняла, куда надо бежать? На помощь ведь не звали. Мальчишки с перепуга растерялись и молчали как партизаны. Да ладно, ерунда. Хорошо, что мы успели. Урс, ты как? Алёна сидела на подушке, которую ей приволокла мать Эльда Романовна. Мой хороший, мой самый лучший пёс. Ты меня не отпустила, и как я могу быть лучше всех, лучше всех на белом свете, сказал пёс из породы хранители, и хозяйка его поняла. Павел, вернувшийся с работы, только за голову схватился. Хотел сначала наказать Лёху, Потом хотел его вообще домой к матери отправить, раз слов не понимает. А потом немного остыл и, припомнив, как сам проваливался в потаивший лед, правда, не сильно, по щиколотку, пошел просто поговорить. В темной комнате Леху почти не было заметно, только глаза сверкнули. — Прости, я не хотел, чтобы так вышло. — Да уж, понятно, к матери отправишь. Лёха, когда первый испуг и возбуждение улеглись, стал соображать, чем всё это может для него закончиться. И с какой стороны ни обдумывал, ничего хорошего не наблюдалось. "Чего ерунду спрашиваешь? Ты же не нарочно мне пытался жену угробить и чуть не утопил её пса?" "Дядь, да ты что?" воскликнул Лёха. "Вот то-то и оно. Самое это страшное. что из-за нашей дури могут близкие пострадать. Я же тоже так чуть не провалился по детству. Правда, чуть младше был, и мать до сих пор не в курсе. Там лед был со снегом, каша такая. И я сам выбрался. Павел покрутил головой, вспоминая, что мама ему тоже говорила на лед не ходить. — Ты сам. А мы, если бы ухнули так вот, как курс, с головой? Не знаю, вы нырнули бы или нет. Лёха ёжился. Выходило как-то и вовсе не весело. Ни тебе второй попытки, ни запасной жизни в наличии, как бывает в компьютерных играх. Она одна и такая хрупкая. Всего-то лёд под ногами треснул, плеснула тёмная вода и всё, и уже можно было не вернуться. И ведь не с полуострова Таймыр или из какого-то дальнего и опасного приключения на Белом море, а с простой прогулки. Могли не вынырнуть. Там же самое страшное — шок от ледяной воды. Сосуды могут и не выдержать. Не жалко было бы вот так по-глупому все себе прикончить, — хмыкнул невесело Павел. — Эх, понятно, что невозможно жить и всего бояться. Ну хоть немножко, капельку думать ведь не повредит, хоть на полшага вперёд. Если полезть в розетку, убьёт током. Прыгнуть на дорогу перед машиной задавит. А если на тонкий лёд можно утонуть. Просто от шока перехватит дыхание, остановится сердце и всё, и как бы ты отлично ни плавал конец. Оно того стоит? Нет, не стоит. Лёха мотнул головой. Он радовался только тому, что в комнате темно и дядька его лица не видит. Ладно. Будем считать, что урок получен и усвоен. Сейчас пойду, извещу супругу, что если ты ещё раз полезешь в такую же глупость, чтобы она и не подумала тебя спасать, и Урсу, чтобы запретила. Вишь ты, разбазаривает таких псов хранители на дурни всяких. Павел и правда отправился к жене, устроился рядом на полу, обнял Алену за плечи и велел больше в сторону племянничка не смотреть. Анекдот знаешь? Прибегают к мужику соседи и кричат, что за деревней на его тёщу медведь напал. А мужик спокойно так и говорит, мол, передайте медведю, что раз сам напал, пущай сам и спасается, я его выручать не стану. Так и у нас. пляпайцы Лёха в неприятности, пусть они сами теперь от него и улеппётывает, раз не сумели вовремя увернуться от такого вредного отрока. А ты, urs, слушай меня внимательно. У тебя хозяйка есть? Есть. Вот её и охраняй. А когда у нас дети будут, и их будешь сторожить, мало работы не будет, поверь мне. Алونا рассмеялась, представив растерянные неприятности удирающей от лёхи. Аурс внимательно и немного недоверчиво переглянулся с Бэком, который пробрался в комнату и устроился рядом, чтобы поддержать друга. Тенька тоже была тут. Она давно вылезла из урсовы лапы и уснула на них, наконец утомившись. "Он что ещё не знает?" Бэк кивнул на хозяина. "Похоже, что нет", мотнув головой, урс Они странные, ничего не замечают. Хотя запах-то совершенно ясно указывает на то, что у Алёны будет щенок, то есть ребёнок. Я уже недели две как чую. Бэк с уважением покосился на друга. Он унюхал измене позавчера и всё думал, стоит ли спросить у Урса или нет. Ну, оно и понятно. Он же пёс из породы хранителей. К чему к ней ему первому узнавать? Подумал Бэк и решительно запретил себе расстраиваться. Радоваться надо. У хозяев будет щенок. Ну, то есть ребёнок. Мышка, разумеется, подслушивая все разговоры, сначала обрадовалась, а потом подумав, решила, что надо принять меры против щенячьи, то есть фу, противокотёночные. Котята в смысле дети. Они же вовсю играют. А это значит что? А это значит, что надо все мои запасы спрятать получше. А то вдруг этой будущей Алюниной котейке так понравятся мои мышки, что она их у меня заберёт. Не-не, это маленьким вредно. А потом-то поделюсь одной-двумя. Я же не жадная. Но сейчас уберу-ка всё подальше до да повыше. Жалко хомяка заперли. А ну как хомяка тоже надо прятать. А ещё никто, никто не знает. Аля, недоуменно наблюдавшая за перемещениями мышки, уточнила, что случилось, и, обрадованная, начала собирать свои игрушки поближе к алёниной кровати. А вдруг понадобится, переживала она. Предусмотрительно забарикадировавшись поглубже в горы семечки и печенье, Хомяк Максим был самым счастливым и безмятежным обитателем этого трехквартирного теремка, потому как и знать не знал о последних волнительных событиях, чьих-то подвигах, чьих-то проступках, о грядущих переменах. Да ему это было и не важно. Он же хомяк. Пусть псы-хранители спасают, просто собаки переживают за своих людей, кошки отгонят тени и одиночество — Рабы ловят своих тараканов. А моё дело моя нора и запасы, думал он. Должен же хоть кто-то в этом доме жить спокойно. Конец второй книги. Продолжение следует. Ольга Назарова. Пёс из породы хранителей. Сказка на ночь для утреннего кофе. Книга вторая. Читала Галина Горыня.